Часть 30. -е. Балканская война. 8 августа 1907 года. Раннее утро. Болгария. Фронты Балканской войны. Диспозиция на момент начала активных боевых действий была следующей. На крайнем, северо-западном фланге Балканского фронта находилась Черногория. В отличие от Сербии и Болгарии, где мобилизация проводилась организованной по плану, В Черногории мужчины сбежались на призывные пункты и воинские части без всякой команды. Эта страна маленькая, и в считанные дни численность ее армии увеличилась с 22 до 50 тысяч штыков, из которых 10000 вообще не планировалось призывать. Такие же безбашенные командиры, не в силах сдержать энтузиазм подчиненных, отдали приказы, и 28 июня, за 11 дней до назначенного срока, Черногорские отряды уже вторглись на территорию оккупированного австрийцами турецкого Санджака, а также на север Албании, осадив при этом город Шкодер, он же Скутари. И напрасно российский министр-резидент, посол господин Соловьев, военные советники просто не успели прибыть, доказывал, что войну союзники должны начинать одновременно. И уж тем более не стоит входить на территорию оккупированного австрийцами Санджака. Этих черногорцев разве остановишь? Князь Никола Черногорский, будучи хорошим стихийным психологом, просчитал, что на сан у старого жулика Франца Иосифа нет никаких документов, даже фельдкиной грамоты от Берлинского конгресса. Поэтому, когда черногорцы начали блокировать австрийские гарнизоны, там началось нечто вроде паники. Никаких вменяемых приказов на подобный случай австрийские командиры не имели, ведь прежде никто не предполагал, что такое возможно в принципе. А действовать по уставу не позволяло то обстоятельство, что никто на австрийские войска не нападал, и находились они не на своей земле. Риск неблагоприятного развития событий, конечно, имелся, но как раз в момент наивысшего кипения в мозгу генерал-полковника Франца Конрада фон Хютцендорфа и поступило то самое предупреждение из Берлина о нежелательности создания конфликта с Россией и ее союзниками, да еще и на ровном месте. поняв, что война с Черногорией по инициативе Вены как раз то явление, которое категорически не одобрит в Берлине, начальник австрийского генерального штаба отдал своим войскам приказ отступать, в силу чего Санджак был занят без боя черногорцами и присоединившимися к ним сербами. А вот со Шкодером черногорцам не повезло и не могло повести Город был хорошо укреплен, а его гарнизон, состоящий по большей части не из албанцев, а из анатолийских турок, лоялен султану. Попытка взять город с налета не принесла черногорцам ничего, кроме потерь, а последующие штурмы умножили число жертв. Без стянутой к шкодеру осадной артиллерии, которая у Черногории имела всего 40 стволов, штурмовать этот город не имело смысла. Побившись так о турецкую оборону несколько дней, черногорская армия перешла к планомерной осаде. И вовремя. Командующий османской западной армией Мехмед Паша на границе с Болгарией, ограничился батальонами Редифа, укрепившимися на горных перевалах, а с основными силами, 95 тысяч тыков, примерно пополам Редиф и Низам, из района Куманова, двинулся на север к Приштине. Оттуда один турецкий корпус численностью в 35 тысяч тыков двигался на выручку гарнизона шкодер а два других корпуса должны были противостоять сербской армии в Косовском крае. Еще 30 тысяч аскеров, разбитых на отдельные батальоны-таборы, остались в тылах армии для поддержания хотя бы минимального порядка и отражения наскоков болгарских революционных чет, необычайно активизировавшихся в последнее время. С началом объявленного султаном Абдулгамидом джихада против неверных силы сопротивления вышли из-под поля. Подрывы полотна на железной дороге стали обычным явлением, А в сторону от главных дорог турецким аскерам меньше, чем таборам, батальоном, и без поддержки артиллерии к болгарским селам лучше было не соваться. учетников обнаружилось достаточно приличное количество ручных пулеметов Матсена под германский патрон, и ручных бомб, из которых удобно мастерить растяжки, и другой подходящий для убийства утвари, в силу чего небольшие группы турецких солдат, особенно из плохо вооруженного редифа, гибли в мелких стычках без всякого смысла и толка. примечание авторов В британской армии, например, пулемет Матсона находился на вооружении до 60-х годов XX -го века. По этой причине резня христиан коснулась в основном городского населения, над которым турки были господами и начальниками. Кровь невинных текла рекой, при этом убийцы понимали, что когда ситуация дойдет до разрешения, с их семьями будет то же самое, но ничего не могли поделать со своими хищными инстинктами. При этом случалось, что турецкие семьи прятали у себя своих соседей болгар, но на фоне всеобщего разгула ожесточения и фанатизма такие случаи были почти незаметны. К утру 8 числа, когда силы Балканского альянса перешли к активным действиям, западная турецкая армия напоминала длинную связку сосисок, размотанную вдоль узких горных дорог. Если авангард на своем пути к Шкодеру уже подходил к горному селению Кокис на границе Албании и Косовского края, Торьи-гарды еще топтались в окрестностях развалин Ускюдара, Скопье, зверски разрушенного катастрофическим землетрясением за три года до этого. Черногорская армии к тому времени заняла город Печь, а сербы, третья армии вместе с черногорцами, без единого выстрела, очистившие Санджак от остатков австрийских войск, вышли к Нове Пазару. Но главная сербская армия, под номером один, численностью в 100 тысяч штыков, которой официально командовал юный королевич Георгий, На самом деле старый опытный генерал Радамир Путник. К началу войны была сконцентрирована в районе приграничного селения Враны. Еще одна армия, на этот раз вторая болгарская, численностью в 65 тысяч штыков, по приказу царя Михаила была сосредоточена в районе Кюстендил-Дупница. Вторая Тунджанская пехотная дивизия и преданная ей кавалерийская бригада из района Кюстендила будет наступать в направлении на куманово в тыл главным силам турецкой армии. как раз туда, где складированы все необходимые для ведения войны турецкие запасы. Одновременно 7-я Рильская и 9-я Плевенская дивизии будут двигаться в направлении на Горну-Джумаю, ныне Благоевград, где их пути разойдутся. Рильская дивизия свернет на запад в Македонию, а Плевенская продолжит наступление на юг в общем направлении на Слоун, салоники При этом численность болгарских чет в Македонии под общим командованием Крыстью Лазарева, достигает 20 тысяч человек, и это тоже следует учитывать на весах внезапно разразившейся скоротечной войны. Сейчас, когда все эти силы пришли в движение, растянувшаяся вдоль дорог турецкой армии грозит участь быть окруженной, разрезанной на несколько изолированных частей и уничтоженной, так что до спасения не сумеет добежать ни один турок. При этом дополнительно положение турецкой армии осложняет то, что албанцы в Османской империи ощущают себя угнетенным меньшинством и в своей борьбе за независимость ориентируются на союз с Сербией и Черногорией. В нашей истории отношения между сербами и албанцами испортились гораздо позже, во второй половине XX века, и связано это было с внутриалбанской борьбой коммунистов с антикоммунистами, а также с конфликтом албанского вождя Энвера Хаджи с югославским лидером Иосипом Брос-Тито и советскими оппортунистами Хрущевско-Брежневского разлива. В результате Маленькая Албания стала в Европе подобием Северной Кореи, а потом, отойдя от коммунизма, рухнула в его прямую противоположность, превратившись в еще одну язу Балкан. Но пока ничего подобного не произошло. Албанцы считают своими друзьями черногорцев и сербов, а не турок. И еще больше это касается горан маленького народа, смешанного и лирийско-славянского происхождения, принявшего ислам еще в 15 веке, но сохранившего национальные особенности и не забывшего свой язык. В силу этих факторов османская солдатня, оставляющая после себя лишь выжженную землю, не делает разницы между селами славян, а также селениями албанцев и горан После прихода туда аскеров горят и те, и другие одинаковым ярким пламенем. И албанцы с горанами как и сербы с болгарами, не остаются в долгу. С крутых горных склонов раздаются звуки выстрелов, летят пули, и падают в пыль горных дорог солдаты султанской армии в синих мундирах и красных фесках. Зуб за зуб, око за око, кровь за кровь. В считанные дни вся Албания оказалась охвачена национальным восстанием. Верными султану остались только гарнизоны в крупных городах, укомплектованные этническими турками. Но это лишь маленькие островки, которые вот-вот затопят бушующее море народного возмущения. Не добавляют счастья турецким властям и итальянские крейсера, маячащие в Адриатическом море на расстоянии прямой видимости от берега. Десантов они пока не выбрасывают, но морское сообщение Албании с внешним миром прервали, и потому нельзя рассчитывать на прибытие подкреплений морским путем. В фракии там, где действует восточная турецкая армия, все гораздо брутальней. Там на направлении главного удара, в дополнении к первой болгарской армии, 1-я Софийская, 2-я и 3-я дивизии, сосредоточена третья армия. 4-я Переславская, 5-я Дунайская и 6-я Бдинская дивизии, уже выполнившие свой интернациональный долг в Румынии, а также два русских соединения – Бессарабская армия генерала Плеви и Таврическая армия генерала Радко-Дмитриева. Этих четырех армий, сосредоточенных на главном Адринско-Константинопольском стратегическом направлении, достаточно, чтобы двумя клинями взломать турецкую оборону, с двух сторон охватить адринскую группировку турок и сжать ее в смертельном объятии. так, чтобы хрустнули ребра. При этом вновь сформированные по мобилизации 4-я болгарская армия, 10 -я, 11 -я и 12-я дивизий, сконцентрированы в районе хаскова и предназначены к наступлению на Кырджали и далее на юг, до самого Ионического моря. А там при необходимости эти войска можно развернуть либо на запад, в сторону Солуна, либо на восток, против галиполийской группировки турок. А на главном направлении – Когда недостроенную Адринскую крепость обложат болгарские войска, и она подвергнется уничтожающей бомбардировке русской тяжелой осадной артиллерии, обе русских армии форсированными маршами, оставив главные силы турок далеко в тылу, должны стремительно продвигаться в направлении Константинополя. Если турки наскребут сколь-нибудь серьезные силы, чтобы выставить их на Чатолжинскую линию, значит сражению за Чатолжу быть. А если все будет так стремительно, что никто ничего не успеет сделать... то бои при участии корпуса морской пехоты и кораблей Черноморского флота развернутся сразу за столицу Османской империи. Когда падет Стамбул, и султан с семейством будет убит или взят в плен, и настанет время подводить итоги и делить жирного османского каплуна, запеченного в духовке с яблоками и ломтиками зеленой тыквы.